Мертвый хранитель манускриптов. Вместе со всеми прятал в пещерах библиотеку и престарелая прокла. Она бережно упаковала манускрипты в горошки, надеясь беречь для потомков высшее знание человечества и память о Кумранской общине, верившей в учителя праведности. В одной из пещер прокла почудилось некое шевеление в глубине, там, где не доставал огонь светильника. Она решила все же убедиться, что на самом деле шорохи произвел случайно залетевший в пещеру ветерок. В иной раз она бы не обратила внимания на посторонние звуки, но сейчас вопрос стоял о сохранности самого дорогого имущества общины. книг. прокла взяла светильник и прошла вглубь. К своему изумлению женщина увидела, что причиной непонятных звуков был вовсе не ветер, а человек. расположившийся на лохмотьях в самом дальнем углу. Открытые глаза смотрели прямо на неё. Бледное, сохшее морщинистое лицо напоминало скорее мумию, но нет. Глаза, потревоженные светом, моргнули, а значит, они принадлежали живому человеку. "Ты кто? Как сюда попал?" с тревогой в голосе спросила женщина. "Я пока еще живой человек, а в пещеру вошел, чтобы умереть". За одно я обрету таким образом могилу, мои кости не останутся на поверхности земли, ведь эта пещера ничья, или ты имеешь на нее права? Тогда прости, перебраться в другую пещеру, у меня уже не хватит сил. Тебя должны похоронить родные, друзья. Где такое принято, чтобы человек сам себя хоронил? Родных у меня нет, а друзей растерял среди песков, признался человек, готовившийся стать покойником. Однако мне до боли знаком твой голос. Погоди, женщина, дай привыкнуть к свету и не свети мне прямо в глаза. Мне тоже показался знакомым твой голос. Прокло узнал наконец добровольный затворник. Вот уж не ожидал, что ты будешь последним человеком, кого я увижу в жизни. Что ж, я рад. Прости, голос очень знаком, но черты лица твоего не могу отыскать в прошлой жизни. призналась женщина Я бы тоже себя не узнал, если б увидел со стороны. Уже много дней я ничего не ем, питьем служит влажная стена пещеры. Но не буду тебя томить. Я Варава, Варава. Да, того самого разбойника ты видишь в самом беспомощном виде. Лишь теперь я готовлюсь к смерти, проживши очень долгую жизнь. Этим можно было бы радоваться, но я печалюсь. Я должен был умереть до того, как предстал перед судом твоего мужа. Теперь мне лишь остается просить прощения у тех, кому сделал зло. И изменить ничего невозможно, все они проходят перед глазами. Но более всего я виновен перед Иисусом из Назарета. Почему я оказался рядом с ним? Почему эти глупые иудеи выбрали меня? Так должно было случиться. Нет, Прокла, Вина моя безмерна. Я занес слишком мало страдал, может быть, хоть перед смертью доведется помучиться. Он добр. Он тебя уже простил. Ты раскаиваешься, значит, прощён. Благодарю тебя, милосердная прокла. После твоих слов мне стало легче, искренне произнес Варава. Но что делаешь ты в этой пещере? Мы прячем книги общины. Римляне приближаются к нашим посёлкам. Будет спокойно. Я не отдам римлянам ваши книги. Я буду сторожить их даже мёртвой. А теперь иди, занимайся своим делом, не трать на меня недостойного драгоценное время. Я принесу тебе изменных лепешек. Не надо, Прокла. Мой организм давно не принимает никакой еды. Прокла ушла и скоро вернулась к кувшинам. Здесь вода. Завтра я опять приду. Прощай, Прокла. На следующий день Прокла вместе с Марией вошли в пещеру. Они принесли корзину с свитков, которые предстояло спрятать здесь. Но прежде женщины разожгли светильник и направились в знакомый проклятый дальний угол. Авара лежал в том же положении, как и вчера. Глаза также были открыты, но жизни в них не было. Кувшин был также полон, каким женщина оставила его вчера. Дрожащей рукой проклала тронулась долба старика. Он был холоден. "Прощай, Ворава", произнесла она и смахнула слезу. "Надо его похоронить", сказала Мария. "Но сможем ли мы вытащить тело?" Варава пожелал, чтобы пещера стала его могилой, и исполним же последнюю волю. Они накрыли тело полотенцем, затем обложили со всех сторон камнями. Еще часа два ушло на то, чтобы притащить в пещеру несколько корзин песка и навсегда упокоить под ним останки человека с мятежной душой. Теперь они занялись свитками, которые раньше пришлось выгрузить прямо на пол пещеры, так как корзина понадобилась совсем для других нужд. Один из свитков выскользнул наружу, и Мария покинула пещеру, чтобы вернуть непослушный пергамент в хранилище. И тут женщина увидел мчащегося на коне мужа. Как хорошо, что я вас нашел!» — воскликнул молодой человек. Что случилось, Антигон? встревожилась Мария. Римляне в соседнем селении жгут дома, убивают всех без разбора. Нескольким человеком удалось бежать. Они сказали, что враги завтра или даже сегодня будут у нас, и милости от них ждать не придется никому. В пустыне на римские когорты Напал отряд зелотов и здорово их потрепал. Теперь враги мстят за гибель товарищей всем, кто встречается у них на пути. Зять проклятой Антигон терпеливо ждал, когда женщина устроит на хранение последний свиток. Перед тем как покинуть пещеру, прокла обратила внимание свой взор в темный угол, туда, где вырос небольшой песчаный холмик. Упокой, Господь, твою душу, храни, Вара, нашу тайну. две тысячи лет. Свитки лежали никем не потревоженные, и они были открыты только тогда, когда человечество оказалось готовым их читать, познавать прошлое. Наконец, они втроем поспешили обратно в селение. Но где мы сможем укрыться, если даже в пустыне римляне отыскали наших соседей и расправились с ними? Есть только одно недоступное для них место на иудейской земле это крепость Масада. Много лет в ней живут сикарии, и римляне даже не пытаются до них добраться. Эти храбрые люди нас примут? продолжала сомневаться Мария. Да, конечно. Среди них есть мои друзья. Вместе с ними я был в Иерусалиме. Сборы не заняли много времени, так как семья Проклы, впрочем, как и все здесь живущие, довольствовалась только самыми необходимыми вещами. Основной груз составлял одежда для детей. И наконец, прокла достала самое драгоценное, что у нее было. «Антигон, я хочу, чтобы ты надел этот хитон, обратилась она к зятю. Я не могу, отказался мужчина, знавший историю бесценной одежды. В дороге всякое может произойти, именно потому и надень, продолжала настаивать прокла. И вообще с нами ничего плохого не случится, потому что мы нужны им, женщина указала на детей Марии и Антигона. Мешки с одеждой были погружены на ослика, того ослика, на котором прокла бежала с маленькой Марией из Русалима, давно уже не стало, но прокла в память о своих спасителях продолжала держать в хозяйстве ослика и козу. На молоке нынешней козы росли ее внуки. И вот маленький караван тронулся в путь. Масада уже была видна, когда им навстречу из-за холма вылетел отряд римских всадников. Они обнажили мечи и поскакали навстречу переселенцам. Антигон вышел вперед, приподнял руки и развел их в стороны, показывая, что с ним нет оружия. Казалось еще немного, и полетят невинные головы. В десяти шагах от каравана декурион скомандовал: "Побереги меч". Кони, которых всадники остановили почти на полном скаку, подняли тучи пыли и песка. Дети в страхе попрятались за спины проклей Марии и громко плакали. Кто такие? спросил декурион, которого было видно одолевали сомнения. Мы жили здесь недалеко. Население наше напали разбойники, пояснил Антигон. Забрали все ценное, грозились убить, если завтра не принесуем сорок серебряных монет. У меня нет таких денег, вот и бежим. Что у тебя в мешках? Только одежда для детей. в которой разбойникам нет нужды. Прокла, чтобы подтвердить слова зятя, сняла с ослика два мешка и высыпала их содержимое прямо на песок. Проголодавшаяся коза начала обнюхивать вещи, придавая самим своим присутствием мирный характер каравану. Куда же вы теперь? В Галилею, говорят с тех пор, как туда пришли римляне. В Галилее исчезли разбойники и свободные участки земли. Там сейчас очень много свободной земли, согласился декурион. Не в Масаду ли их путь? Засомневался один из всадников, стоящий позади товарищей. Центурион взглянул на белоснежный хитон Антигона, потом указал на детей и женщин, «Вид вит таков, будто он вышел из царства мертвых. Если в нужны эти защитники, то я их с радостью пропущу, чем больше у усикариев будет ртов, тем скорее они сдадутся. Римляне дружно рассмеялись и обдавая караван новыми волнами пыли и песка, помчались дальше. Они ускакали в направлении нашего селения. С тревогой в голосе произнесла Мария. Все, в том числе и дети, смотрели в сторону исчезавшего римского отряда. «Идемте», — обречённо произнесла Прокла. "Не в наших силах что-то изменить. Одолеть подъем перед Масадой" Стала непосильной задачей переселенцев, большинство из которых были дети. Антигон взял на руки маленькую девочку, остальные вцепились кто в отца, кто в мать, кто в бабушку и таким образом замедляли всем движение. Вдобавок стал упрямиться всегда послушный ослик. Со стен Масада увидели, что гости такими темпами не попадут в крепость до ночи. Спустившиеся вниз сикарии взяли на руки детей Прочие победили упрямство ослика и помогли подняться на гору Козе. Антигону, как опытному воину, было поручено охранять одну из башен на западной стене. Мария и прокла также не оказались лишними в крепости. Дело в том, что первое время сикарии были страшно возлены тем, что жители Иерусалима перебили их товарищей. Они безжалостно грабили окрестности Масады, захватывая и переправляя в крепость ясные припасы. Их последним делом стало нападение на небольшой городок Энгадди. Как ни кощунственно, сикари для нападения избрали праздник Опресноков, установленный в память освобождения иудеев от египетского рабства. Действовали нападавшие с беспощадным холодным расчетом. Сначала были уничтожены или выброшены из города те, кто мог оказать сопротивление, Затем были перебиты все дети и женщины, свыше 700 человек. После этого сикарии забрали все ценное из опустевших домов и прежде всего зерно. Разбойники утолили свою месть, да и грабить в ближайших окрестностях стало нечего, а на дальние походы не имело сил. Потому жители Масады занялись вполне мирными и достаточно прибыльными делами. Сикарии покупали шерсть у бедуинов, Затем производили из них ткань и наконец шили одежды, вещи продавались арабам и иудеям, а на вырученные деньги покупались в основном продукты. Крепость, словно отдельное государство, существовала независимо от всех долгие годы. 69-й год для римлян был тревожным, и дело вовсе не в Иерусалиме, который отпал от Рима. О нем почти не вспоминали. В огне оказалось Сердце империи. В этот год Рим имел четырех императоров, и, естественно, столь частые смены власти происходили далеко не мирным путем. Веспасиан в основном покорил Иудею и приблизился к Иерусалиму. Здесь его застало известие, что император Нерон, покинутый даже слугами, ненавидимый всем миром, ударом собственного меча лишил себя жизни. Императором стал Гальба, Веспасиан послал в Рим своего сына Тита, чтобы приветствовать нового властителя и получить указания насчёт Иудеи. Но Гальба также пришелся не по нраву римлянам, и спустя несколько месяцев он покорно подставил горло собственным легионерам, словно гладиатор, позорно проигравший бой. Затем в борьбу за высшую власть вступили Отон и Вителлий. Римляне С ожесточением убивали друг друга, им не было дела до Иерусалима, находившегося на окраине римских земель. Когда спутники Вителлия ужаснулись количеству гниющих римских трупов после одной из битв, император пошутил: "Хорошо пахнет труп врага, а еще лучше гражданина". Вителлий любил шутить. Светоний рассказывает следующее об этом весельчаке императоре.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 Римский всадник, которого тащили на казнь, крикнул ему: "Ты мой наследник". Он велел показать его завещание, увидел в нем своим сонаследником вольноотпущенника и приказал казнить всадника вместе с вольноотпущенником. Скоро и Вителлии встанут не до шуток. Легионеры Веспасиана некоторое время наблюдали, как испанское войско выдвинуло в императоры Гальбу. Притарийская Атона А германская Вителлия. В конце концов, воины под Иерусалимом поняли, что награды и почести достанутся другим, а на их долю выпадает лишь тяжелая война с иудеями, которые прежде чем умереть, уничтожают все ценное. В один из дней легионеры провозгласили императором своего командира. Веспасиан сделал попытку отказаться, то ли ради приличия, решил дождаться более настойчивых просьб То ли, как пишет Иосиф Флавий, предпочитал спокойствие частной жизни опасностям такого блестящего положения. Новые просьбы не замедлили последовать. Легионеры обступили его с обнаженными мечами и угрожали смертью, если он не пожелает жить честью. Понятное дело, Веспасиан решил, что лучше быть римским императором, чем мертвым. Война императоров-соперников велась с не меньшим ожесточением, чем с внешним врагом. Под Кремоной военачальники Веспасиана уничтожили практически все войско Вителия, которое насчитывало 30 200 легионеров. Часть солдат Вителия бежала в Кремону, и легат Веспасиана отдал город на разграбление в качестве награды за победу. Легионеры взяли приступом Кремону и в полной мере, как пишет историк Насытили свою свирепость и алчность грабежом и неистовством. Они с неукротимой яростью бросились в дома граждан, убивали всех, кто попадался на пути, насиловали почтенных женщин и невинных девушек, разграбили и наконец подожгли город. Пленных легионеров Веспасиана не брали, потому что это были римские граждане, а их закон запрещает продавать в рабство римлянина. Утвердившись столицей мира после кровавой резни на ее улицах Веспасиан обратился к оставленному и порядком подзабытому, но непокорённому Иерусалиму. Закончить войну с иудеями император поручил своему сыну Титу. Воставший Иерусалим, использовал вражду между римлянами самым худшим образом, священный город, словно обезумев, поедал самого себя. Зелоты Ни в силах противостоять горожанам, пригласили на помощь мятежных иудеев. Последние с удовольствием воспользовались приглашением и в первую же ночь своего пребывания в Иерусалиме устроили жуткую резню. Кровожадные по натуре, они убивали с полным безразличием и сопротивлявшихся, и моливших о пощаде. Под храма утопало в крови, и в зашедшее солнце осветило страшный итог бойни. восемь с половиной тысяч трупов. Первосвященник Анан, пытавшийся остановить разбой зелотов и намеревавшийся очистить от них город, был схвачен и немедленно умерщвлён. Затем зелоты с иудеями принялись за народ, который лишился своего вождя, помня о собственной малочисленности и надеясь пополнить свои ряды, зелоты вербовали сторонников необычным способом.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 конец цитаты. Тут они пришли в ужас от того, что сотворили вместе с призвавшими их зелотами, ведь они подняли восстание, чтобы бороться с римлянами, но ни один римлянин не пострадал, а город завален трупами их же единоверцев. И союзники зелотов покинули город. Римлянам оставалось только ждать, пока враги не истощат силы во взаимном истреблении. Ждать долго им не пришлось. В Иерусалиме снова начались бои. Зелоты продолжали бесчинствовать, и тогда жители Иерусалима впустили в город другого разбойничего вождя Симона. Зелоты, почувствовав мощную враждебную силу, вновь укрылись в храме, и вновь по стенам и ступеням священного для всех иудеев места обильно потекла кровь. Современник событий называет это состояние мятежом, в мятеже. который подобно сбесившемуся зверю за отсутствием питания извне начинает раздирать свое собственное тело. Дальше, больше. Часть зелотов во главе с Элиазаром, якобы противники жестоких убийств, отделилась от остальных и заперлась внутри храма. Вторая часть, во главе с Ааном, оказалась в храмовом дворе, и обе части немедленно начали войну друг с другом. Борьба шла настолько упорно, что все места храма скоро были осквернены убийствами. Тем временем приглашенный Симон во главе разбойничьей орды занял большую часть Иерусалима и напал на Иоанна. Стрелы и прочие снаряды, запущенные машинами, поражали вместе с зелотами и паломников, принесших свои дары и священников прямо на алтаре. Хуже всего то, что враждующие стороны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 молились за римлян, чтобы те поскорее напали на стены и избавили их от бедствий внутренней войны. Лишь в одном были солидарны воюющие стороны: они безжалостно убивали тех, кого подозревали в желании бежать к римлянам. Люди боялись даже громко плакать, боясь быть заподозренными в измене. А мятежники, стоя на грудах трупов, все неистове боролись между собою, точно они бешеную ярость сосали из трупов под их ногами, рассказывает автор иудейской войны. Измышляя друг против друга всё новые козни, исполняясь бессердечем каждое свое решение, они не оставляли неиспробованным ни, ни единого рода беззакония. Конец цитаты. Страсти подогревало пророческое изречение, о котором все так не кстати вспомнили. Оно гласило, что человек, вышедший из Иудеи, будет владеть всем миром. Каждый из враждующих вождей полагал, что пророчество относилось к нему и делал все, чтобы избавиться от соперников. Иосиф Флавий, со своей стороны, полагал, что древние слова касались Веспасиана, избранного в Ауди императором. Ошибались все. Собственная смерть и гибель родного города изобличит неразумие вождей. Веспасян действительно станет править огромной частью мира, но власть его будет скоротечной. А спустя немного времени падут языческие храмы римлян, и мир будет поклоняться Сыну человеческому, который не пролил ни капли крови, не сделал никому зла и покорно принял муки на кресте. В разгар боевых действий иерусалимских группировок под городом появился Тит с легионами и вспомогательными отрядами союзных царей. Всего армия сына Веспасиана имела около тысяч воинов. Вид огромной римской армии заставил враждующие стороны искать мира между собой. Они даже устроили совместную вылазку и изрядно потрепали десятый легион. Немного, повоевав с римлянами, иудеи вновь занялись привычными разборками. Наступил великий для иудеев праздник Опресноков. Элиазар открыл храмовые ворота для паломников. В толпу верующих втерлось много воинов Иоанна, спрятавших оружие под одеждой. Оказавшись внутри священной территории, они обнажили мечи и принялись избивать людей Элиазара. Зилоты попрятались в подземные ходы. А множество верующего народа было растоптано, перебито мечами и палками, Иоанн занял храм и объявил прощение спрятавшимся зелотам. Таким образом, число враждующих группировок в городе сократилось с трех до двух. Лишь когда Тит у самых стен развернул катапульты, баллисты, скорпионы, и они начали засыпать город смертоносными снарядами, когда тараны были готовы начать свое разрушительное действие, Лишь тогда соперники внутри стен начали переговоры о перемирии. Симон пообещал безопасность Аанну, если тот наконец выйдет из храма и начнет оборонять стены от неприятеля. Но было слишком поздно. Огромный таран, получивший название Никон от греческого победоносный, пробил в стене отверстие, достаточное для прохода воинов, и не оказали никакого сопротивления. так как свои надежды возлагали на две оставшиеся стены. Иерусалим был окружен тройным поясом укреплений. Так на пятнадцатый день осады, 7 мая 70 -го года, римляне овладели первой стеной. Большая часть её была немедленно разрушена. Спустя еще пять дней войны Тита одолели вторую стену. После этого успеха Тит на некоторое время остановил свое войско. Предстояла опасная и кровопролитная борьба за последний укрепленный рубеж, уличные бои и штурм храма. Римский военачальник хотел избежать многих потерь и потому обещал мятежникам легкие условия в случае сдачи города. Многие иудеи поверили обещаниям. Они перебегали в римский лагерь, и действительно, Тит даровал им свободу и разрешал селиться в любом месте страны. Но перебежчиков принялись убивать мятежники, и вскоре их поток иссяк. За городскую стену начала делать вылазки городская беднота с иной целью разжиться для своих семей дикими фруктами, травой или иным пропитанием. Закончилась и доброта Тита. Для поимки бродивших под стенами иудеев римский воначальник отправлял садников. После бичевания и всевозможных пыток пленников распинали на виду защитников Иерусалима. Ежедневно таких несчастных отлавливали по 500 человек, иногда и больше. Тит посчитал неразумным отвлекать легионеров на охрану такого количества пленных, а потом безустре работали лагерные плотники. Легионеры защеряли свою фантазию, пригвождая пленных для насмешки в самых различных направлениях и разнообразных позах. Число распятых было столь велико, что не хватало места для крестов и не доставало крестов для тел. Казалось бы, ужасное зрелище должно отрезвить перебежчиков и желающих чем-нибудь разжиться в римском лагере. Однако многие сознательно бежали за городскую стену. Смерть на кресте они считали более легкой, чем смерть от голода. Тит приказал многим пленным отрубить руки, как утверждает древний автор. чтобы их не приняли за перебежчиков и отправить обратно с предложением сдать город. И это проделал Тит с иудеями. Тит, о доброте которого ходили легенды. Светоний рассказывает, что однажды, в бытность свою уже императором, за обедом Тит вспомнил, что за целый день никому ничего не сделал хорошего, и в расстройстве произнес "Друзья мои, я потерял день. Римский полководец не решился на штурм, ведь слишком опасно сражаться с людьми, которые совершенно не ценят собственную жизнь, а смерть от вражеского меча считают высшим благом. Тит избрал более длительный и мучительный для Иерусалима путь. Он обнес город сплошной стеной, такой, чтобы стало неодолимой преградой для желающих выйти из него. Новый варрак страшней действий римских легионов. начал свою страшную жатву в обреченном городе. Раз отнята была возможность бегства из города, то и всякий путь спасения был отрезан иудеем», рассказывает Иосиф Лари. А голод меж тем, становясь каждым днём все более сильным, похищал у народа целые дома и семейства. Крыши были покрыты изнеможденными женщинами и детьми, а улицы мертвыми стариками.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 Многие другие ещё сами доплеталис до могил прежде, чем их настигала неумолимая смерть. Никто не плакал, никто не стенал над этим бедствием. Голод умертвил всякую чувствительность. С высохшими глазами и широко раскрытыми ртами смотрели на медленно угасавшие, на тех, которые до них обрели покой. Конец цитаты. Не желая отдавать свою победу верному союзнику голоду, Римляне осторожно придели штурмовать Иерусалимские укрепления. Легионерам удалось взять крепость Антонию и ворваться в город. Храм стал одним из первых мощных сооружений, вставших на пути римлян. Тит приказал подвести тараны к стене внутреннего храмового двора. Шесть дней работала не переставая, мощнейшее разрушительное орудие, но стена продолжала держаться, Прочие стенобитные машины. тоже трудились без успеха. Никакая сила не могла сдвинуть громаднейшие камни. Другие легионеры с помощью подкопов и рычагов пытались разломать северные ворота, но и они устояли. Тогда римляне принялись штурмовать стену с помощью лестниц. И снова неудача. Иудеи терпеливо наблюдали за потугами римлян, но как только те показались наверху, тут же набросились на них с отчаянной яростью. Многих римлян перебили. Едва не ступили на стены, некоторые лестницы, заполненные легионерами, были опрокинуты на наизм. Разгневный Тит распоряжается поджечь ворота. Сухое дерево разгорелось скоро, ручейками потекло расплавленное серебро, которое использовалось для отделки. Огонь перекинулся на прочие деревянные сооружения и бушевал целые сутки. Время работало на Римлян, учитывая то, что иудеи Израсходовали весь запас продуктов и давно умирали от голода, но Тит устал ждать конца огненной стихии, он приказывает потушить пожар и расчистить место для прохода легионов в храмовый двор. Иосиф Флавий, друг Тита, долго и упорно рассказывал, как римский военачальник желал сохранить храм. Действительно, Тит хотел завладеть святыней всех иудеев без помощи огня, потому что в ней хранились ценности. и из века в век жертвуемые верующими иудеями и чужеземными владыками. Однако римляне устали бороться с потерявшими человеческий облик фанатиками, которые с наслаждением отдавали свои жизни, но при этом желали уничтожить как можно больше врагов. Один легионер, залез на спины товарищей и метнул горящий факел в золотое окно. Произошло это в тот самый день и месяц Когда предыдущий храм, много столетий назад, был сожжен вавилонским царем. огонь, и римский меч методично превращали священное место в ад. Тит в ужасе бросился к штурмующим храм легионерам. Он просил и приказывал тушить храм. Его телохранитель, центурион Либералий, с помощью своих подчиненных палками гнал легионеров на борьбу с огнем. Однако неуважение к военачальнику Ни страх перед наказанием, не останавливали легионеров. Солдаты делали вид, что не слышат командира, наоборот, они кричали ближайшим к храму воинам, чтобы те еще поддали огня. Ненависть к иудеям на этот раз перевесила все. А еще они заразились опаснейшей болезнью, которую позже назовут золотой лихорадкой. Легионеры не без оснований надеялись что если снаружи храм отделан золотом и серебром, то внутри его находится несметное сокровище. И они устремились вперед, обгоняя огонь, мечами и копьями прокладывая себе дорогу через толпы врагов. Треск огня сливался со стонами умирающих и победными криками легионеров. Слово пощада было напрочь забыто. Убивались как сдающиеся враги, так и сопротивлявшиеся, но больше гибло Надеявшихся спастись в храме женщин, детей стариков из-за трупов не было видно ни пола, ни земли. Кровь текла по храмовым ступеням, словно талая вода с гор. В галерее наружного притвора укрылось шесть тысяч человек, в основном женщины и дети. Римляне в ярости подожгли это убежище. Спастись не удалось никому. Вскоре огонь охватил и казнохранилище. где находилось огромное количество жертвенных денег, бесчисленное множество богатых одеяний и прочих драгоценностей. Помимо имущества храма, здесь берегали сокровища влиятельных иудейских семей. Сгорело не все. В руки римлян попало столько сокровищ, что после иудейской войны в соседней Сирии цена на золото упала наполовину. Доброта Тита иссякла окончательно. Священники храма сдались римлянам и просили о пощаде. На что военачальник ответил: "Время прощения для вас прошло, да и того, ради чего я быть может имел бы основание вас помиловать, тоже нет. Священникам подобает погибнуть вместе со своим храмом". Произнеся свое мудрое изречение, Тит приказал всех их казнить. У просили Тита дать им с женами и детьми Возможность покинуть город и уйти в пустыню. На это начальник ответил: "Ни один изменник не получит прощения. Пусть никто не надеется на милость, ибо не будет пощады никому. Сопротивляйтесь всеми силами и спасайтесь, как сможете. Я же буду действовать по закону войны". Ответ Тита привел мятежников в неописуемую ярость. Они бросились к царскому дворцу, выбили оттуда римлян, а заодно перебили укрывшихся там беднейших соотечественников в количестве 8400 человек. В отмеску римляне принялись сжечь весь город. Мятежники восприняли действие римлян как подарок. По словам очевидца событий, несчастье не приводило к их раскаянию, напротив, они хвастали, точно это они достигли успеха. Глядя на горящий город, они заявляли, что теперь они спокойные с радостью умрут. умрут, ничего не оставив врагам, ибо народ погиб, храм сожжен, а город объят пламенем. Конец цитаты. Следом за храмом пал и некогда великий город. Несмотря на то, что весь город был завален трупами, и ни одно в мире кладбище не могло соперничать по их количеству с Иерусалимом, оставалось еще много живых иудеев. В большинстве своем они не участвовали в восстании Многие оказались с нём случайно, приехали к празднику и были застигнуты здесь войной. Тит наконец провёл к ним жалость, распорядившись убивать только тех, кто был замечен с оружием в руках. Но вопреки приказу легионеры убивали всех немощных и слабых, слом всех, кто не годился для продажи в рабство. Остальных иудеев собрали на Храмовой горе и принялись сортировать. Друг Тита... Вольноотпущенник Фронтон выявлял в толпах мятежников и разбойников и тут же казнил. Их выдавали сами иудеи, натерпевшиеся от беззакония зелотов. Отдельно отобрали для триумфа самых высоких и красивых юношей. Остальные мужчины старше 17 лет были разделены на две части. Одна была отправлена на египетские рудники, а вторая была обречена погибнуть на многочисленных гладиаторских аренах. в разных концах империи, не достигшие 17-летнего возраста, были проданы в рабство. За те дни, пока вольно отпущенник Титы решал судьбу чудом выживших иудеев, 11 тысяч из них умерло от голода. Большинство погибших пленников, римские стражники из ненависти лишали пищи, но некоторые сами отказывались от еды, чтобы прекратить своё мучение. Всего же пленных за время войны Иосиф Флавий насчитал 97 тысяч, а убитых за время осады Иерусалима миллион сто тысяч человек. Это при том, что все войска мятежников в городе насчитывали около 25 тысяч человек. Предводители мятежных отрядов также были пленены. Иоанн остаток дней провел в заточении, а Симон после триумфа был казнен. Иерусалим был полностью сожжен. а что не могло сгореть, Тит приказал разрушить до основания. Римляне оставили только три башни и часть стены. Первые должны были свидетельствовать о том, как велик и могущественен был город, павший перед римским мужеством, а часть западной стены служила защитой для расположившегося на руинах лагеря 10 легиона. Незнакомый путник, посетивший эти места, Спустя несколько лет не поверил бы, что здесь вообще когда-то жили люди. Титу больше не было смысла оставаться в сотворенной им пустыне. В Кесарии Филипповой он отпраздновал день рождения брата Домициана. В честь его состоялись игры с участием пленных иудеев. Всего их погибло в гладиаторских боях, в противоборствах с хищными животными и просто сожжено заживо 2500 человек. Праздником римляне остались довольны. Их лишь огорчило то, что иудеи слишком легко умирали на арене и недостаточно долго мучились перед кончиной. Что ж, Тит повторил представление со множеством пленников в финикийской берите. На этот раз он, как добрый сын, посвятил гладиаторские игры своему отцу Веспасиану.